Забрать оттуда светимость просто, но сохранить ее не получается. Однако возвращение светимости из четырех других мест позволяет значительно поднять уровень своей энергетики. «Но чтобы вернуть светимость, нужно уметь сновидеть?» – спросил Максим. «А чтобы поднять уровень энергетики добраться до сновидений, нужно вернуть светимость. Получается замкнутый круг?» «В некотором роде да», – улыбнулась Рада. «Просто все эти техники надо практиковать в комплексе». Зная о принципах возвращения светимости, ты же не упустишь подвернувшуюся возможность. Ну а чтобы добраться до сновидений, достаточно даже той энергии, которую мы обычно располагаем. Так что пока создай точку входа, картографируй сновидение и возвращай энергию с помощью пассианса Медичи. Вечером мы с тобой поговорим о внимании. А пока все. Рада улыбнулась и поднялась с кресла. Поговорить с Борисом удалось примерно через час. На вопрос о том, как использовать пассианс Медичи для возвращения энергии, Борис лишь улыбнулся. «Все это есть на диске», – «что я тебе дал», – ответил он. «Надо только поискать, но раз спросил, могу и объяснить. Пойдем ко мне». В комнате Борис сразу же приступил к объяснению. «Думаю, ты уже заметил, что в пассиансе Медичи используется не совсем обычная связь элементов. Выполняя цепочку по правилам пассианса Медичи, мы искусственно наделяем элементы мира теми или иными атрибутами. Можно сказать, что мы вешаем на них ярлыки. Вопрос. А зачем нам это? Да только за тем, что таковы условия нашей игры. Разбираясь по сеансам Медичи, создавая присущий только тебе программный язык, ты создаешь некое виртуальное пространство, некую подпрограмму, которая начинает оказывать влияние на протекающие вокруг события. Можешь сказать, что ты сам создаешь реалу условия, по которым он должен работать. Это первая важная особенность. «Пойдем дальше», — продолжал Борис после небольшой паузы. Ты спрашиваешь о том, как с помощью пассианса Медичи возвращать энергию. Но для того, чтобы это понять, надо сначала разобраться в другом. Как именно мы тратим эту энергию? Что эти траты определяет? Давай для примера разберем какую-то ситуацию. Например, ты решил организовать некую фирму. У тебя есть компаньон. Вы горите желанием осуществить свой проект. Начинаете работу, а у вас возникают разногласия. Возьмем два варианта развития событий. Первый. Вы ругаетесь, спорите, но все эти споры чисто рабочие. В конце концов вы приходите к каким-то решениям, создаете фирму и нормально работаете, вполне довольны собой и друг другом. Второй вариант. Вы не можете прийти к компромиссу и в итоге разбегаетесь, неся в себе полный набор отрицательных эмоций игру с разочарования от несбывшихся надежд. В общем-то, вполне стандартные ситуации, но давай рассмотрим их с энергетической точки зрения. В первом случае цепочка сложилась. Запланированный результат получен. А значит, практически вся вложенная в цепочку энергия возвращается к вам. Учти, это очень важно. Проект реализован, на тебе не висит груз незавершенного дела. А второй вариант, когда вы разбежались, у вас ничего не получилось. Цепочка событий не сложилась. Вложенная в проект энергия к вам не вернулась. А теперь подумай, какой хвост незавершенных дел имеет каждый из нас? Сколько у нас было всяких начинаний, больших и маленьких? Которую по тем или иным причинам не удалось довести до конца. Нам кажется, что мы обо всем этому уже давно забыли. А нет. Все эти цепочки до сих пор висят на нас мертвым грузом, прижимая нас к земле. Мы должны освободиться от них, но как? Можно заняться перепросмотром, как советует Кастанеда. Но это долгий и нудный процесс. Хочется чего-то более быстрого. Хакеры научились складывать незавершенные цепочки с помощью пассианса Медичи. Возвращая потраченную энергию. Принцип очень прост. Ищем в своей жизни какую-то незавершенную цепочку. Сначала целенаправленно работаем с самыми крупными, висящими на нас тяжким грузом. Например, пусть это будет неразделенная любовь. Борис усмехнулся и поудобнее устроился в кресле. Раз цепочка не сложилась, значит существовало какое-то препятствие. Назовем его тузом пик. Все, что шло до туза пик, тоже обзываем какой-то картой. Любовь – это черви. Значит, предысторию можно обозначить как восемь червей. Восьмерка, потому что шло общение с кем-то, пояснил Борис. Разумеется, ты можешь обозвать предысторию и любой другой картой, так как сочтешь нужным, в соответствии с твоей оценкой ситуации. Дальше составляем цепочку по сеансам Медичи. С началом восемь червей, туз пикей. И выполняем ее за какое-то короткое время, скажем, в течение пары часов. Этим неудренным действием мы складываем зависшую цепочку. Вся потраченная некогда энергия возвращается к нам. Целенаправленно проработав самыми важными событиями, можно перейти ко второму этапу, а именно, начать бить по площадям. Здесь мы уже не фиксируем конкретные события, мы просто выполняем цепочки по синянца Медичи, по несколько штук в день, каждый раз слегка изменяя их начало. Скажем, сначала это 6 пики туз пикей, потом 7 пики туз пикей, далее 8 пики туз пикей, 9 пикей, туз пикей и так далее.